Только ты. И кто бы что ни говорил, А ты такой один на свете. Среди этой серой суеты Ты словно теплый летний ветер. Никто не может так, как ты, Понять любви предначертания, В глубинах звездной высоты Найти начало мироздания. Тебя, увидев лишь украдкой, Уже не сможешь позабыть. Ты остаешься той загадкой, В которой хочется прожить. Идти с тобой одной дорогой, в твоих объятиях умирать, От счастья снова возрождаться, в любви, как в зеркале сиять. Ты — это чудо воплощения, моя мечта из детских лет, Но в современном заточении, волшебным сказкам, места нет. Ты далеко, ты не со мною, я не могу тебя обнять, Я не могу тебя услышать. И не могу поцеловать. Но только вихрь воспоминаний Не в состоянии ты отнять. Любить тебя, увы, мой милый, Ты мне не можешь запрещать.